Солнце ослепительно сияло. Толпа замерла в ожидании. Сержант Ангова смотрела в небо с непроницаемым выражением лица. Детрид погрузился в абсолютное каменное спокойствие тролля, которому сейчас нечего делать. Только кольцеплав выглядел встревоженным. «Наверное, сейчас не самое подходящее время и место для гнома со значком стражи», — подумал Ваймс. «Но почему? Все, чем мы занимались за последние пару недель, это...» не давали двум кучкам идиотов поубивать друг друга. И вот новая напасть. Дорогонько ему обойдется нынешнее утро. Нет, разумеется, Сибила не станет на него орать. Отчитывая супруга, она никогда не повышала голос. Она просто грустно пеняла ему, что было куда хуже. А все этот проклятый портрет. Кто ж знал, что позировать придется часами? Но таковы были традиции семьи Сибиллы, и с ними приходилось считаться. Поколения сменяли поколения, а фамильный портрет оставался примерно одинаковым. Счастливая семейная группа на фоне панорамы их холмистых владений. У Ваймса из холмистых владений имелись разве что волдыри на ногах. Но в качестве наследника рода Ремкинов он, как недавно выяснилось, был также собственником Каранделла. огромного величественного поместья. Он его еще даже не видел. Ваймс, хоть и предпочитал ощущать под подошвами городскую мостовую, в общем-то не имел ничего против сельской местности, если она будет знать свое место и не полезет в драку первой. И его не слишком волновало то, что на холсте он предстанет каким-то барином. До сих пор поводы, помогавшие избежать занудных сеансов, были довольно уважительными. Но вечно это продолжаться не может. Прошло еще какое-то время. Толпа начала потихонечку расходиться. Ваймс не шелохнулся даже тогда, когда услышал, как щеколда на двери отодвинулась и вновь скользнула на место. Они пытались взять его измором. чат чат чат, рам Дил -дил -дил -дил -дил -дил. чум чум Не глядя вниз, сохраняя бесстрастный взгляд стражника, устремленный в пространство за тысячу миль отсюда, Ваймс вытащил демонайзер из кармана и поднес к губам. — Я знаю, что выключал тебя, — прорычал он. — Включаюсь по тревоге, если есть срочное дело, помните? — Что сделать, чтобы ты перестал? — Правильная комбинация слов содержится в инструкции «Видеть свое имя», — чопорно сказал бесенок. — Где инструкция? — Вы ее выбросили. — сказал бесчонок голосом полным укоризны. — Как всегда. Вот почему вы никогда не используете правильные команды, и вот почему я вчера не убрался прочь и не засунул голову утке в задницу. — У вас через полчаса встреча с лордом Витинари. — Я буду занят. — пробормотал Ваймс. — Желаете, чтобы я напомнил вам еще раз через десять минут? — Скажи, а какую часть фразы «сунь голову в уткину задницу» ты недопонял? — буркнул Ваймс. и сунул приборчик обратно в карман. Итак, у него есть полчаса. Он должен управиться. Придется пойти на радикальные меры, но он видел взгляды, которые гномы бросали на Детрита. Слухи — самый сильно действующий яд. И когда он уже сделал шаг вперед, готовый пойти призвать Дорфла, а заодно и все беды, которые повлечет за собой вторжение голема в этот дом, дверь за его спиной приоткрылась. — Командер Веймс. «Вы можете войти?» В дверях стоял гном. Ваймс смог разглядеть его силуэт в полумраке. И еще он заметил над дверью нарисованный мелом символ. Кружок, перечеркнутый горизонтальной линией. Ваймс видел его впервые. «Сержант Англо будет сопровождать меня», — сказал он. знак почему-то встревожил его. Казалось, что это клеймо неведомого владельца, куда более выразительное, чем, к примеру, табличка с надписью «Уютный уголок». — На останетесь снаружи, — категорично сказала фигура. — Сержант Детрит будет стоять на страже вместе с капралом Кольцеплавом, — ответил Ваймс. Это встречное заявление было принято без комментариев, и Ваймс утвердился в подозрении, что многолетняя возня с железом сделала гнома неуязвимым и для стрел иронии. Дверь распахнулась, и Ваймс вошел внутрь. В коридоре было пусто, если не считать нескольких поставленных друг на друга ящиков, а в воздухе витал запах... Чем же здесь пахло? свежей пищей, старым упустевшим домом, запертой комнатой, чердаком. Весь огромный дом превращен в чердак, подумал Ваймс. Тут уж даже он расслышал бум-бум-бум из подземелья. Это было похоже на биение сердца. — Соблаговолите пройти сюда, — сказал гном и провел Ваймса и Ангву в боковую комнату. И здесь вся обстановка состояла из деревянных ящиков и парочки сработанных до черенка лопат. — Мы нечасто принимаем гостей. Пожалуйста, проявите понимание, — сказал гном и попятился. В замке повернулся ключ. Ваймс уселся на один из ящиков. — Какой любезный прием, — сказала Ангва. Ваймс приложил руку к уху и ткнул большим пальцем в сторону отцеревшей запятнанной штукатурки. Она кивнула и, в свою очередь, указала вниз, одними губами выговорив слово «труп». — Уверена, — тихо спросил Ваймс. Ангва постучала по кончику своего носа. С нюхом оборотня не поспоришь. Ваймс откинулся назад, прижавшись спиной к другому, большему по размерам ящику. Человеку, который умеет спать, прислонившись к любой доступной стенке, здесь было даже комфортно. Штукатурка на противоположной стене облупилась, позеленела от сырости и покрылась пыльной старой паутиной. Но кто-то процарапал на ней еще один символ. Так глубоко, что местами она потрескалась и осыпалась. Это тоже был круг, на этот раз пересеченный двумя диагональными линиями. Была в этом некая страстность, которую вообще не ожидаешь встретить в гномьей среде. — Вы хорошо держитесь, сэр, — сказала Англа. — Вы же не можете не знать, что это было преднамеренное оскорбление. — Быть невежей не противозаконно, сержант. Ваймс нахлобучил шлем на глаза и устроился поудобнее. — Ах вы мелкие пакостники, суки, дети! Вздумали со мной шутки шутить? Хотите вывести меня из себя? Решили, что сможете скрыть что-то от стражи, а? Но в моем городе такому не бывает, и я уже позабочусь, чтобы до вас это дошло, будьте уверены. С каждым днем в городе появлялось все больше грагов, хотя за пределом черты гномьей оседлости их видели крайне редко. И даже внутри этого ареала глубинников, по сути, никто не видел. Лишь то там, то тут мелькал пыльный черный полонкин, который несли, расталкивая толпу, четверо обычных гномов. Окна в Паланкине отсутствовали, снаружи не было ничего, что пожелал бы увидеть Грак. Городские гномы смотрели вслед Паланкинам с благоговейным трепетом, которому примешивалась доля смущения. Тут было в обычае воспринимать глубинников как безмерно уважаемых, но слегка чокнутых родственников. Потому что где-то в голове каждого городского гнома Непрестанно звучал еле слышный, но настойчивый голос. Ты должен жить в шахте, ты должен быть в горах, ты не должен разгуливать под открытым небом, ты должен быть настоящим гномом. Другими словами, ты не должен работать на красильной фабрике твоего дядюшки в сестрах Долли. Однако, раз уж так вышло, ты можешь хотя бы попытаться думать, как настоящий гном. Среди прочего, это значит, что ты должен во всем слушаться грагов, подлинных Гномов высшей пробы. Они обитают в пещерах на многие мили под поверхностью и никогда не видят солнца. Где-то там, во мраке, они отыскали подлинную гномью суть и могут наставить тебя на путь истины. До сих пор Ваймс это нисколько не беспокоило. Гномьи верования были ничуть не глупее большинства человеческих религий, к тому же, среднестатистический гном был просто-таки образцом гражданина. Пусть даже и в масштабе двух третей. Но решить, что убийство — это внутреннее дело, превратить его в семейный между собойчик? Только не в мою смену, — думал Ваймс. Через десять минут дверь отперли, вошел другой гном. На взгляд Ваймса выглядел он как типичный городской гном. Это подразумевало простой шлем, кожаную одежду, легкую кольчугу и ритуальный боевой топор или шахтерскую кирку. Однако этот гном держал в руке шипастую дубинку. Как и охранники у входа, он был подпоясан черным кушаком. Гном заметно нервничал: Командир Ваймс! У меня нет слов, и примите глубочайшие извинения, за обращение, к которому вы подверглись. Глубочайшие. точнее, не скажешь глубже некуда, подумал Ваймс. А вслух спросил. — С кем имею честь? Еще раз прошу прощения, я мудрошлем. Я, наверное, правильно будет назвать это дневное лицо Грагов. Я ведаю делами, связанными с выходом на поверхность. Прошу, пройдемте в мой кабинет. Он торопливо вышел, и стражникам оставалось лишь следовать за ним. Кабинет находился внизу, в подвале с каменными стенами. Здесь было довольно уютно. У одной стены были свалены груды мешков и стояли штабеля ящиков. В конце концов, в глубоких пещерах не так уж много съедобного. Так что простая жизнь грагов в подземельях весьма осложняла жизни многих гномов на поверхности. Мудрошлем, по сути, мало чем отличался от слуги, чей долг следить за тем, чтобы его хозяева были сыты. Хотя сам он наверняка воображал, что занимает куда более высокое положение. Занавеска в углу, вероятно, скрывала кровать. Гномы никогда не тяготили к излишней роскоши в быту. Стол был завален бумагами. На предвинутом к нему маленьком столике находилась восьмиугольная доска с расставленными фигурками. Ваймс вздохнул. Любые игры, где правила были сложнее, чем в дартсе, вызывали у него головную боль, в особенности шахматы. Его просто бесило, что пешки насмерть бьются с другими такими же пешками, в то время как короли прохлаждаются в сторонке и ничего не делают. Если бы пешки объединились и, к примеру, поладили с ладьями, на шахматной доске уже через десяток годов установилась бы республика. Словом, Ваймс ненавидел настольные игры. По сравнению с ними мир выглядел слишком примитивным местом. — А вы как вы, спросил мудрошлем, кивнув в сторону доски. В его глазах горел голодный огонек фанатика. Ваймс хорошо знал таких энтузиастов, только дай слабину, проявив вежливый интерес. и ты застрянешь за этим столиком на всю ночь. — Лорд Ветенари играет. — А меня это никогда не интересовало, — сказал Ваймс, и поскорее сменил тему разговора. — Мудрошлем. Необычное имя для гнома. Вы не в родстве с мудрошлемами из смазочного переулка? Это была всего лишь попытка струнуть лед, завязав дружескую беседу, но с таким же успехом Ваймс мог бы непристойно выругаться. Мудрошлем потупился и пробормотал. Э, — э, Да, но для Грага, даже недавно посвященного, и э, э, вообще гномы... Э, э, его... Э, семья, так что, на э, самом деле, э, не то, чтобы...", Он замолчал, окончательно смешавшись. Но тут за дело взялась какая-то другая часть его мозга. Не жилайте ли кофе, я мигом принесу. Ваймс открыл был рот, чтобы отказаться, но передумал. Запах, доносившийся из соседней комнаты, Говорил о том, что гномы только что сварили отличный кофе. Судя по тому, как дергался мудрошлем, сам он употребил уже немало кофеина. Пусть еще подзаведется, это только поможет делу. Именно этому Ваймс учил своих стражников. Люди всегда волнуются в присутствии копов. А тот, кто больше всех нервничает, способен сболтнуть лишнее. Пока гном отсутствовал, Ваймс успел осмотреть большую часть кабинета и заметил книгу наполовину, скрытую бумагами. Название на корешке гласило «Альманах Кумской долины». Опять это треклятая долина. На этот раз с примесью мистики и загадок. Как и большинство читающих горожан, Сибилла приобрела экземпляр книги и потащила Ваймса в Королевский музей изящных искусств, любоваться дурацкой картиной этого бедняги и Как его там? И картина, в которой скрыта тайна? Да ладно вам. Как можно верить, что сотни лет назад какой-то полоумный молодой художник узнал секрет битвы, случившейся за тысячи лет до этого? По словам Сибиллы, в книге утверждалось, что он нашел нечто на поле брани, но там повсюду царили призраки, и голоса заставили его поверить в то, что он стал цыпленком. Что-то в этом роде. Когда мудрошлем принес и поставил кружки с кофе, расплескав его на стол из-за того, что у него дрожали руки, Ваймс сказал, — Сэр, я должен увидеть грага-мясоруба. Мне очень жаль, но это невозможно. Ответ прозвучал ровно и спокойно, точно был неоднократно отрепетирован. Но в глазах гнома что-то блеснуло, и Ваймс покосился на большую решетку, вмурованную в стену. В этот момент Ангва слегка кашлянула. — Так, — подумал Ваймс, — нас подслушивают. Мистер Мудро Шлем, у меня есть основания предполагать, что на земле Анкмарпорка совершено серьезное преступление. Точнее говоря, под землей, — поправился он. Но это все равно Ангмарпоркская территория. И снова неестественное спокойствие Мудро Шлема выдало его. В его глазах появилось затравленное выражение. — Вы рискорбные, слышите, и чем я могу помочь в вашем расследовании? — Ну что ж, — подумал Ваймс, — я же предупредил, что не играю в игры. — Покажите мне труп, который у вас внизу, — сказал он. И со злорадством наблюдал, как Мудрошлем мгновенно съежился, вобрав голову в плечи. А вот сейчас пора надавить. Ваймс достал свой значок. — Вот мои полномочия, мистер Мудрошлем. Я должен обыскать это помещение. И предпочел бы сделать это с вашего разрешения. Гном затрясся от страха или гнева. А может быть, и того, и другого сразу. Вы в наше владение. Не имеете права. Закон гномов здесь Ангмарпорг, — оборвал его Ваймс. Везде. Сверху донизу. Ни о каком вторжении те не может. Хотите сказать, я не имею права обыскать подвал обычного городского дома? Отведите меня к грагу-мясорубу или к тому, кто у вас там главный. Живо! Я, — Я отказываю вам в вашей просьбе. — Это была не просьба.